Юлия Резник «А в мечтах ты моя!» Не каждому выпадает шанс вернуть первую любовь, но подполковнику Семену Краснову повезло. Разыгравшаяся метель, попавшая в беду девушка, которая при более детальном осмотре оказалась той самой. Несколько дней вместе с ней в плену у непогоды, и начало операции воссоединения положено. А там дело за малым. Нужно только расстроить свадьбу Дуни, убедить ее отказаться от работы мечты, да переехать в город, в котором началась их история. И ради этого... «Краснов пойдет на все». Глава первая Такой снежной зимы, как в тот год, Когда подполковник Семен Краснов вновь повстречался со своей школьной любовью, эти края не знали, как и такого холода, поэтому он никак не мог взять в толк, за каким чертом его салаг погнали на склон, они внесли изменения в утвержденный им еще до его отъезда график подготовки с поправкой мать его на метеоусловия. Ведь Семёна убеждали, что в новенький учебный центр специального назначения, который ему предложили возглавить, набрали отличных профессионалов, лучших инструкторов, в том числе по горной и альпинистской подготовке. Угу. Как бы не так. Он тут уже почти год, и за это время с какими только идиотами ему не приходилось сталкиваться. Да, Семён только за последний квартал уволил двоих. Потому как на деле оказалось, что ни хрена эти чиновники в высоких кабинетах в реальной жизни и боевой подготовке не понимали. Отличные профессионалы? Да это же садисты натуральные, потенциальные убийцы. На улице минус -20, чем выше в горы, тем холоднее, ветер такой, что с ног сдувает. А они Его салаг, пацанов не оперившихся, в снарягу и на склон. Чувствуя, что голова вот-вот лопнет от едва сдерживаемой ярости, Краснов бросил взгляд на навороченные армейские часы и поднес к губам рацию. «База, прием!» «Это Краснов. Доложите обстановку». «Прием. Докладываем. Ребят собрали, пробираются к базе. Как слышно?» «Вас понял. Возвращаюсь». Отбой. Опустив рацию, Семен откинулся головой на спинку кресла. Обошлось. Слава богу! Он сжал переносицу большим и указательным пальцами и со стервенением потер. Интересно, чем бы дело закончилось, если бы его последняя встреча не отменилась? Это ж он в обход инструктора, отвечающего за альпинистскую подготовку, скомандовал отозвать ребят, а так бы... Вдох... Выдох. Почему-то контроль никак не хотел возвращаться. А ехать на базу таким было плохой идеей. Вот Краснов и бездействовал, тогда как погода все сильнее портилась, и по большому счету ему нужно было рвать когти немедленно. Нет, он, конечно, передвигался по горам на добротном армейском вездеходе, но даже тот вряд ли ему помог бы, если бы дороги в конец замело. Главное — успокоиться. Семен нажал на педаль и начал осторожный, неторопливый спуск по узкому горному серпантину. Мело нещадно. Лохматые снежинки обезумевшими мотыльками бились в лобовое стекло. Перед глазами от недосыпа мелькали точки. Где небо, где земля, было не разобрать. Белым белов все. И даже очертания гор стерлись, растушевались в этом искрящемся белом, что в ярком свете фар выедал его воспаленные, красные, как у летучей мыши, все от того же недосыпа глаза. А тут еще дворники мерно стуча убаюкивали. Чувствуя, что еще немного, и он просто выключится, Краснов потряс головой. Одной рукой удерживая руль, второй потянулся за термосом с кофе не придумав лучшего способа не дать себе уснуть, запел. «Мело-мело по всей земле, во все пределы свеча горела на столе, свеча горела!» Хмыкнул от того, что в лирику потянуло. Ишь! Подумать только, не на Утилус, не тебе и Шут, Пугачёва, на стихи Пастернака. Наверное, репертуар метель навеяла. С трудом вписавшись в очередной крутой поворот, Краснов затормозил. «Твою мать! Но ну, только этого не хватало!» Выругался, разглядывая гору снега, перегородившую дальнейший путь. Ну что ж, о том, что высока вероятность хода лавин, информации не было. А это хоть и не лавина, так, снежный обвал, но и он мог стать проблемой, если не получится объехать. Понимая, что делать нечего, Семен натянул капюшон и толкнул тяжеленную дверь. В лицо тут же наотмашь ударил снег. Прикрываясь от непогоды плечом, Краснов осмотрелся. Между обрывом и образовавшейся снежной горой, вероятно, можно было протиснуться если чуток отгрести ледяное крошево. Увязая едва ли не по колено, Краснов вернулся к машине, взял саперную лопату, неуверенный до конца, что откопаться получится быстро, но за неимением других идей приступил к работе. Даже пронизывающий сырой ветер не мог пробиться сквозь защиту от личной экипировки. А вот лицо заледенело довольно быстро. У него были и бафы, и балаклава. Краснов как раз подумывал, а не утеплиться ли ему, когда лопата заскрежетала, разрывая тишину совсем уж неожиданным звуком. Будто по металлу. «Твою мать!» — повторил Краснов, наверное, девиз этого вечера. Стряхнул рукой снег. «Ну ведь так и есть. Машина. Эй, есть кто живой?» Тишина. Быстро-быстро орудая лопатой, Краснов откопал дверь. Нащупал ручку и дернул, но из-за удара, очевидно, повело стойки, и та ему не поддалась. «Эй, мужик! Кто-нибудь? Вы меня слышите?» И снова тихо, как в гробу. Тфу ты! Краснов нашел, что ляпнуть. Счистив ладонью снег, Семен посветил фонариком в окно. Но из-за образовавшейся изнутри наледи ничего толком не смог рассмотреть. Если учесть, что наледь образуется, когда температура в салоне падает, машина заглохла достаточно давно. Не тратя даром и секунды времени, Краснов со всей силы ударил лопатой по стеклу. Изнутри дверь хоть и с трудом, но открылась. Луч фонарика очертил линию, повторяя движение его тела. И замер. Водитель, точнее водительница или как там теперь говорят эти сумасшедшие феминистки, придумывая все новые и новые феминативы, лежала без сознания. Голова в шапке с помпоном была свешена на бок, а из-под нее на плечи и женскую грудь спадали шикарные рыжие волосы. Уже тогда что-то внутри кольнуло, но Краснов принял свою реакцию насчет того, что пострадавшая оказалась женщиной. Баб всегда почему-то жальче. Интересно, кстати, что бы на этот счет сказали феминистки? И тут бы за равноправие рвали на себе волосы? Или, может, все же в кои веки в их головах возобладал здравый смысл? Господи, какая же дурь. Нашел о чем думать, в то время как руки, отработанными до автоматизма движениями, делали все, что надо. Обхватили сначала хрупкое запястье, а после... Не обнаружив пульса, проскользнули под воротник. Убедившись, что пульс все-таки прослушивается, Семен понял и то, что в машине, к счастью, больше никого нет. Осторожно вытащил девушку на свет божий. Та весила не больше барана, ей-богу. Не проблема для бойца, привыкшего к марш-броскам в полной боевой выкладке. Продвижение усложнял разве что снег и не думающая прекращаться в юго. Кое-как, пробравшись к своему вездеходу, Семен открыл дверь. Торопясь, затащил неподвижное тело на заднее сиденье. Перетряхнув рюкзак, достал тонкое термостойкое одеяло и закутал девчонку. Вот и какого черта она тут оказалась? В такую погоду! Эй, давай уже, приходи в себя. Нужно выпить горячего, слышишь? Вопрос на миллион. Как будто от нее и впрямь что-то зависело. Ага. Он в отчаянии бросил взгляд через плечо. Нянчиться с женщиной было совершенно некогда. Дорогу все сильнее заметала. Эй! Легонько встряхнул. Шапка. То ли пока он ее тащил, то ли пока тряс, соскользнула. Краснов потянулся вернуть ту на место и... Застыл. Нет шепнул он. «Не может быть». «Дуня!» «Дуня!» Затряс сильнее, вглядываясь в белоснежное бескровное лицо. «Так, бледность. Что означает бледность? Ну, во-первых, то, что рыжие никогда не загорают. Дуня так точно. А во-вторых, что у нее, вероятно, первая стадия гипотермии, когда кровеносные сосуды сужаются, ограничивая приток крови к не очень-то важным органам к коже или там всяким конечностям, экономи ресурс для работы сердца и мозга. Кстати, что там с конечностями? Она почему-то была без перчаток. Вероятно, у руля был подогрев. И когда Дуню накрыла, та просто сразу же отключилась, не успев предпринять хоть какие-то меры для того, чтобы согреться в заглохшей и стремительно остывающей машине. Это Семен отмечал как-то механически, на деле же целиком и полностью сосредоточившись на том, чтобы ей помочь. Мозг, как и всегда, в минуты опасности работал будто суперкомпьютер, способный в доли секунд провести анализ бесчисленного количества возникнувших в голове вариантов с тем, чтобы выбрать наиболее оптимальный случай. Краснов взял маленькие ладошки, подышал на них и стал осторожно, чтобы не повредить сосуды растирать. То происходит. Дуня открыла мутные глаза и уставилась на него, узнавая, или все-таки нет. Все же пятнадцать лет прошло. Он давно уже не тот мальчик, с которым она встречалась в выпускном классе. Грёбаных пятнадцать лет. Резко отвернувшись, Семен потянулся к термосу. На твою машину обрушилась груда снега. Помяла здорово железо, разбила стекло. Ты едва не замерзла. Вот, попей, чтобы согреться. Краснов плеснул густого сладкого напитка в чашечку, с удивлением понимая, что какого-то черта его рука дрогнула, когда он попытался ту передать. Не удержу. Трясет сильно. Трясет так, что зубы стучат. Чего уж... Сделав глубокий вдох, Семён одной рукой приобнял девушку, а второй поднёс к губам чашку. Даже крепкий аромат кофе не мог перебить нежный запах её начавшей согреваться кожи. И аромат крови. А он откуда? Ничего не выйдет. Едва не заплакала Дуня, так и не сумев справиться с задачей. Трясло её сильно. Как-то на одном изучении Краснов наблюдал у новенького бойца приступ ранее невыявленной эпилепсии. Вот примерно так это и выглядело. Да. И все-таки попробуй. Тебе сейчас очень нужна глюкоза. На мышечную дрожь уходит слишком много энергии. Ее следует восполнить, иначе худо придется. Кое-как ей удалось сделать пару глотков. А потом еще. «Дальше. Справишься сама. Мне нужно сесть за руль. Метель усиливается. Будем прорываться». Дуня неуверенно качнула головой. Краснов закусил изнутри щеку. Нет, он, конечно, понимал, что рано или поздно они встретятся. Он, может, только поэтому и согласился перебраться из столицы в родной город через столько-то лет. Но и в страшном сне не мог представить. «Какой будет эта встреча?» Вообще-то он заготовил целую речь. «Ты можешь пошевелить ногами?» «И нет, этот вопрос не оттуда. Хотя его можно было задать и при других обстоятельствах. Например, после жаркой, проведенной с ней ночи». К «Кажется, да. Это хорошо» потому как, не понимая характера травм, человека лучше вообще не трогать. В смысле, до приезда медиков. Но если бы я тебя не вытащил, ты бы замерзла насмерть. Пришлось рисковать. Говоря это, Краснов осторожно перебрался за руль. Тронулся, моля небо, чтобы независимая подвеска всех колес помогла ему пробиться. Если не до города с его больницами, то хотя бы до базы где тоже был какой-никакой док. Обычно молчаливый, он не знал, чем вызвана такая разговорчивость. Не иначе, как нервами. Семён уставился в зеркало заднего вида. Дуня до сих пор дрожала. И тихо всхлипывала. — Что такое? — рыкнул Краснов, зависая одним колесом над пропастью. — Болит. — Что болит? — Пальцы. «На руках и ногах. Ужасно больно!» Семен сжал покрепче руль и затаил дыхание, протискиваясь все дальше. «Это скоро пройдет. Ты держись, ага, и выпей кофе, если получится». Что еще он мог ей сказать? «Ничего. В том-то и дело. Что она думала по этому поводу?» Он не знал. Ни черта ведь не было видно, и уж тем более ее на заднем сиденье. Так, лишь очертания фигуры. Наконец он объехал снежный завал, и дальше стало попроще. Насколько простой может быть езда в снежный буран по горной дороге, когда из-за мыслей и неожиданно проснувшихся чувств на ней почти невозможно сосредоточиться, и вообще... Эй, Дуня! Молчание. «Уснула она, что ли?» «Это плохо или хорошо?» «Тревога, какой он давно уже не испытывал, а может быть и никогда, сковала затылок и перекинулась на тело ознобом». «Нет, нет, будет не может», — раздался с заднего сиденья глубокий медовый голос, чуть более сиплый, чем он запомнил. «Чего не может быть?» переспросил Краснов, безуспешно всматриваясь в тёмную фигуру, свернувшуюся в калачик на заднем сиденье. «Тебя. Это галлюцинация. Опять галлюцинация. Или ты мне снишься?» Не выдержав, Краснов включил свет в салоне аккурат в тот момент, когда Дуня, изменив позу, чуть приподнялась на локтях. Их взгляды встретились в зеркале. «Снишься. Уверенно кивнула она и, вновь отключившись, тяжело опустилась обратно.